Сталин Черчиллю Усталые корабли, которым удалось сберечь себя, уже втягивались в протоку Маймаксы, в главный судоходный рукав Северодвинской дельты. Я помню эти пасторальные берега, все в крупных и чистых ромашках, помню бурых шоколадных коров,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 Правда, караваны ПКУ во время войны были строго засекречены, и наши крестьяне, завидев суда иностранцев, вряд ли могли тогда знать, что мимо их деревень плывут остатки разгромленного ПКУ-17. У самых причалов Архангельска, когда перед моряками открылась обширная панорама города, и во бульвары рассудок одного американского матроса помутился, от счастья он бросился за борт.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 И в памяти сохранилась набережная Северной Двины, а на всем ее протяжении, пристроясь на камушках возле воды, сидели на корточках англичане, американцы, арабы, негры, малайцы и филиппинцы, они стирали свое белье, дело житейское. А над той дорогой океана, которую они проделали, добираясь в Россию, уже клубили из тучи,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 Письмо Сталина вручал Черчиллю лично советский посол Майский. Британский премьер был одет в синий комбинезон, на застежке молния. У него было дурное настроение, что-то опять не ладилась война в Египте. Вспоминая об этом дне, Майский пишет. С горя Черчилль, видимо, немножко перехватил виски. Это заметно было по его лицу, глазам, жестам. Моментами у него как-то странно дергалась голова —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 Наш путь определен раз и навсегда, борьба до конца. Однако, надо считаться и с реальностями ситуации. Реальность обстановки подсказывала только один верный путь — открытие Второго фронта в Европе. Как раз в эти дни в Лондоне проходило совещание англичан с американцами. Решался ключевой вопрос — проводить операцию «Оверлорд» — высадку войск во Франции или операцию «Факел» в Северной Африке. Гарри Гопкинс и Эйзенхауэр стояли за Оверлорд. Но победил в споре все-таки Черчилль, и союзные силы были снова отвлечены от Европы на щипание хвоста Гитлеру в пустынях Африки. Положение же на Советско-Германском фронте было отчаянным. Сталинград сейчас уже приковывал к себе внимание всего мира. В Англии вновь подняли голову всевозможные Кассандры. Которые опять на все лады доказывали, что гитлеровская армия непобедима, что русские не смогут устоять на Волге. И самые худшие предположения вскоре оправдались. Воспользовавшись разгромом каравана ПК-17, англичане решили больше не рисковать в конвоях. Но почему они дали противнику убить караван, об этом они умалчивали. Корабли эскорта давно дремали в собственной спальне. А корабли ПК-17, уже последний из каравана, гитлеровцы добивали в океане. Сейчас нам было важно убедить англичан, что проводка караванов возможна, с риском, с потерями, но она возможна и необходима. Северный флот брался это доказать в своей зоне.